Так что я явно куда-то влетел. В то, что все эти люди дружно ломают передо мной комедию, я не верил ни одной секунды. Главный вопрос при этом — зачем? За каким рожном им это нужно? Задурить мозги рядовому менту? Для чего? В происки спецслужб? Хм, три раза ха! Им это нужно еще меньше. Государственными секретами я не обладал, никакой немыслимой ценности лично из себя не представлял. Окажись на моем месте сейчас какой-нибудь суперпродвинутый интеллигент, он, наверное, уже заходился бы в истерике, переживая столь неслыханные потрясения в собственной жизни. Ничего этого делать я не собирался. Были и более важные вопросы. Первый. Где я и как отсюда выбраться? Второй: почему я понимаю их язык? Третий: что мне со всем этим теперь делать? Мои наличные финансовые запасы, судя по тому, как их оценил трактирщик, позволят мне не померять с голоду в первые же дни. Одежда пока есть, крыши над головой нет. Но собственный статус в этом непонятном месте неопределён и сомнителен. Выевать был только один. Отсюда надо делить ноги и как можно скорее. Пусть даже и в Чечню. Не всё же свои люди рядом будут. Разговор с Олли тем временем неторопливо продолжался. Я кивал головой и выслушивал его жалобы на жадность таможенников. Ага. Значит, в этом месте таможня уже известна. Все этого не на плохое качество дорог и хитрость конкурентов. В общем, всё как у нас. Неторопливый Вилем ещё дважды приносил нам своё поилo, пока наконец Олли не объявил, что ему пора идти спать. Вся его компания утопала наверх, где, как выяснилось, имелись комнаты для проезжающих. А я остался сидеть в одиночестве, пытаюсь как-то систематизировать услышанное. Город, вот что мне нужно. И вскаль всё местное население, хоть поголовно, страдает от непроходимой тупостью. В городе должны быть люди мыслящие. Если где-то и есть ответы на мои вопросы, так это скорее всего там. Отдав трактирщику одну из самых мелких монеток, я получил в своё распоряжение комнату. За номер аналогичной площади в ледовой гостинице с меня содрали бы пятую часть моей зарплаты. Хотя, если учитывать отсутствие телевизора и прочих удобств, может быть и удалось бы оттягать хоть что-нибудь в свою пользу. Попросив Вилема разбудить меня пораньше, я завалился на необъятных размеров кровать. и заснул. Трактильщик разбудил меня рано, наверное, даже слишком. Подхватив свои вещи, я спустился на первый этаж, где в качестве завтрака мне были предложены кусок холодного мяса, овощи и неприменная кружка пива. Я попросил его завернуть мне с собой ещё немного мяса и приличный ломт хлеба. После чего покинул столь гостеприимное заведение. Олли и его спутников я не видел. Видимо, столь ранние подъёмы были не в традиции местного населения. Направление своего дальнейшего пути я приблизительно представлял. Единственное обстоятельство, вызывавшее моё сожаление, было то, что топать до города было не менее 3 дней. И правда, по пути доживили находиться в деревушке, и я рассчитывал, что мне удастся прикупить там что-нибудь съедобное. Разжившись в трактире куском веревки, я привязал ее к соответствующим кольцам на рукоятке чемодана и спихнул его за спину. Идти сразу стало легче. Не люблю что-то долго тащить во руках. Я находился в пути уже около двух часов. Солнце зашло высоко, И его лучи вовсю меня жарили, убеждаясь снять еще и куртку. Похоже, я несколько переоценил свои силы, отправившись пешком в столь дальние путешествия. Может, надо было попросить у трактирщика кусок материи и ниток и соорудить себе некое подобие нормального рюкзака? Увы, но хорошие мысли всегда приходят с опозданием. Оставалось надеяться лишь на то, что кто-нибудь до да поедет по этой дороге, в нужном мне направлении. Так оно похоже и оказалось. Я услышал топот копыт. Кто-то ехал на лошадях с той стороны, откуда я шёл, а вот скрипа колёс не услышал. И это меня здорово расстроило. Значит, телег у них нет. и вряд ли они захотят посадить меня в седло за спину кому-то из всадников. Печально. Отступив с дороги на шаг, я остановился на обочине, пропуская проезжающих. Кто их знает? Какие у них тут правила дорожного движения? Может быть, идущий в неположенном месте по дороге пешеход является мишенью для всадника? Было же что-то похожее в средние века. То ли в Европе, то ли в Японии. Я уже и не помню где. Топот копыт приблизился. И вот из-за поворота выметнулись первые всадники. Это были попутчики Олли. Странно. Он, как я вчера понял, намеревался ехать совсем в другую сторону. Увидев меня, передний придержал коня и что-то крикнул своим спутникам. Вся ковалька, да уже не торопясь, приблизилась ко мне и окружила плотным кольцом. Что стряслось, ребята? обратился я к ним. Но вместо ответа они закружили вокруг меня, внимательно осматривая мою ношу. Что-то не понравилось мне их поведение. С другой стороны, они же видели, как я разговаривал с ихним шефом. Да и расстались мы с ним вполне дружелюбно. Так что с этой стороны подлянок вроде бы быть не должно. Что-то снесла большой силой, взвезданула меня по затылку, мир расцвёл передо мной всеми оттенками радуги, и я потерял сознание. Так что вот уже третий день я сижу в этом негостеприимном подвале. Неразговорчивый мужик раз в день приносит мне еду. Дятел Пеливы ждёт, пока я поем. Во избежание каких-либо действий с моей стороны, к правой ноге мне приковали цепью тяжеленное бревно. Так что даже если у меня и выйдет свернучь её тюремщику, большого облегчения это всё равно не принесёт. Вылезти в дверь с этой колодой я точно не смогу. Тюремщик каждый раз уносит посуду с собой. видимо, мне не положено её иметь. Исключение составляет лишь глиняная плошка, в которую капает вода. Все мои попытки разговорить надзирателя привели лишь к тому, что он нехотя буркнул нечто вроде того, что с убийцами ему разговаривать не о чем. Вот, мол, приедет стражник и повесит меня ко всеобщему удовольствию. Нельзя сказать, что данная перспектива меня очень обрадовала. К сожалению, у меня не осталось ничего из прежнего снаряжения и вооружения, чтобы выразить своё активное с ним несогласие.